Ввиду важности крестьянского вопроса, власти поручили выработку нового уложения о крестьянах руководству поместного приказа. В присутствии царя и высшего духовенства, Боярская дума заслушала доклад приказных и 9 марта 1607 года утвердила приговор. Учитывая популярность царя Ивана IV в народе, судьи поместного приказа подчеркивали, что при нем крестьянские переходы не вели к великим крамолам, в кавычках, ябедам и насилием, кавычки, немочным от сильных, кавычки, закрыть, потому что, кавычки, крестьяне выход имели вольный, кавычки, закрыть. При царе Федоре шуйские заседали в думе, как старшие бояре. В угоду им дьяки отметили, что, кавычки, царь Федор Иванович по наговору Бориса Годунова, не слушая советов старейших бояр, Выход крестьянам заказал, и после того начались многие вражды, кромолы и тяжи. кавычки закрыть. Шуйские не старались представить себя противниками законов, уничтоживших Юрьев день. Смысл преамбулы уложения заключался совсем в другом. Шуйские желали снять с себя ответственность за те распри, разброд и шатания, которые возникли в феодальном сословии накануне смуты. Борис Годунов, столкнувшийся с кризисом в годы голода, частично возразил крестьянский выход, что вызвало крайнее негодование мелкого дворянства. Василий Шуйский не желал повторять ошибки Годунова, и его законы исключали самую возможность восстановления Юрьева дня. Поместный приказ не мог справиться с решением бесчисленных споров помещиков из-за крестьян, множившихся из года в год. Его руководители предложили фактически аннулировать распоряжение о крестьянах Бориса Годунова и Лже Дмитрия, а вместе с ними аннулировать весь клубок нерешенных проблем. По новому закону срок сыска беглых крестьян был продлен с 5 до 15 лет. Эта мера отвечала требованиям дворянства. В стране царил хаос, вызванный гражданской войной. Повстанцы контролировали добрую треть ездов Закон о крестьянах был скорее программным заявлением, чем практическим руководством. А Осуществить сыск беглых в южных уездах, охваченных восстанием, было попросту невозможно. Уложение 1607 года, тем не менее, способствовало сплочению дворянства, преодолению разброда в его среде. Жесткое подавление очагов крестьянской войны и возрождение крепостнических порядков по всей территории государства этим целям подчинена была как практическая деятельность шуйского так и его законодательство. Весной 1607 года в пределах Речи Посполитой появился неизвестный, принявший на себя имя Кавычки «царя Дмитрия» кавычки закрыть. Многие историки считали Лжедмитрия II ставленником польско-литовской шляхты. Новые данные ставят под сомнение эту традиционную оценку. Весной 1607 года Речь Посполитая стояла на пороге гражданской войны. Ее руководители избегали вмешательства в русские дела. Самозванческая интрига в Самбаре заглохла. Инициатива такой интриги исходила не от польских шляхетских кругов, а из русского повстанческого лагеря. Поражение под Москвой оказало влияние на внешнеполитическую ориентацию повстанцев. Вожди движения стали сознавать, что не смогут противостоять многочисленным царским ратям, если не получат иностранной военной помощи в крупных масштабах. Не позднее декабря 1606 года царевич в кавычках Петр покинул путиль и отправился за границу. Будучи в Восточной Белоруссии, он получил от местных властей предложение немедленно отправиться ко двору короля Сигизмунда III в Краков. Поскольку никакой надежды на получение военной помощи от Польши не было, царевич в кавычках отклонил предложение королевских чиновников. Дальнейшие внешнеполитические шаги руководителей восстания были подчинены двум основным целям. Первая заключалась в том, чтобы осуществить набор за рубежом наемных отрядов. Вторая цель носила сугубо секретный характер и сводилась к тому, чтобы заполучить из Польши Дмитрия в кавычках. Почему царевич в кавычках Петр, искавший, скобка по его собственным словам, скобку закрыть царя Дмитрия, отправился не на Украину, в Самбор, а в район Орши и Могилева в Восточной Белоруссии? История Лжедмитрия I вполне объясняет этот парадокс. В самые трудные дни, когда при особе Отрепьева в Путивле оставалось горстка поляков, на помощь к нему из Восточной Белоруссии прибыло до 500 белорусских шляхтичей. Марш на Москву был для них, для них легкой прогулкой. Водворившись в Кремле, Отрепьев щедро наградил их и отпустил домой. Петр